Эрик и Один закрывали меня, пока я покупал билет и шёл по платформе. Ужасное утро для разгулявшихся нервов. Я даже переплюнул Арна в способности озираться. Мелькнула мрачная мысль, что сегодня вечером я буду или мёртв, или уже в безопасности. Но до вечера ещё так много времени. Арн ждал на платформе и радостно улыбаясь приветствовал меня. Какой номер в твоём билете? Я не знал, что на каждом билете напечатан номер сидения. Сейчас схожу в кассу и постараюсь поменять свой билет, чтобы сидеть рядом, сказал Арно и тут же исчез, помчавшись менять билет. Пока его не было, я нашёл своё место. Оно оказалось у окна посередине ещё пустого вагона, лицом в сторону движения поезда. За несколько минут до отправления половину мест заняли респектабельно выглядевшие граждане, и я ухитрился только дважды оглянуться. Арно вернулся с удовлетворённым видом, успешно поменяв билет. "Так-то лучше", сказал он и прежде чем сесть, строгим взглядом изучил пассажиров сзади и сбоку. "Мне надо было ждать тебя у кассы", и я вовремя не сообразил. Эрик всё ещё с Оддином. Вдруг появился на пероне у окна и стуком старался привлечь моё внимание, настойчиво жестикулируя, мол, надо поговорить. Я показал назад, извинился перед Арно и подошёл к двери выслушать, что хочет сказать Эрик. Я его видел. Он так спешил, что проглатывал слова: "Скорее выходите, вместе уйдём отсюда". Кого? Поезд тронется, если вы не поспешите. Мужчина, который подложил бомбу, высокий, с родимым пятном бабочкой, и я видел бабочку. Он покупал билеты и выронил мелочь. Когда наклонился поднять, я увидел его шею и глаза. Они и вправду какие-то жёлтые, очень светлые, блестящие и странные. Скорей, Дэвид, выходите. С ним был и второй. Они сели в этот же поезд, в последний вагон. «Третий от вашего». Раздался свисток. Эрик чуть ли не танцевал от отчаяния. «Но выходите же, выходите!» Я покачал головой. «Постараюсь не попасться им в лапы». Поезд тронулся. «Встретимся после четырех. Вы придете?» «Конечно». Поезд набирал скорость. Секунда за секундой мои телохранители отдалялись от меня. «Все». Вот уже и не видно возбужденного лица Эрика и терпеливых, все понимающих глаз Одина. «Кто это?» — спросил Арне, когда я вернулся на свое место. «Парень, которого я нанял как водителя». «Экстравагантно выглядит этот шофер, не согласен?» «Он и машину водит так, что мурашки по спине бегают». «Расскажи об этом человеке, с которым мы встретимся». И я и сам не очень-то много знаю. Он назвал себя Иганом Петтерсоном. "Здесь сотни Иганов Петтерсонов", проворчал Арне. Он сказал, что был на скачках в тот день, когда исчез Боб Шерман, и что хочет мне рассказать о том, что видел. Ещё он сказал, что живёт в Лилерхаммере и работает на лесном складе. Я попросил его приехать в Осло, но он объяснил, что не может уйти с работы. О готов встретиться со мной во время ленча. Его трудно было понять, он почти не говорит по-английски. Я так рад, что ты поехал со мной. Арне кивнул и, как обычно, немного поморгал. Поезд шёл ровно, в характерной норвежской неспешной манере, минуя пригороды и постепенно набирал в скорость. Как ты его узнаешь? Он сказал, что видел меня Я должен идти по дороге к мосту и держать в руках английскую газету. Ты взял в кармане пальто? кивнул я. В поезде становилось жарком. Ближе к дверям вагона была предусмотрена вешалка, где пальто Арны и моё висели рядом. Он дорога шла на север, мимо ферм и лесов, над растянувшимся озером. В другое время я обрадовался путешествию. Но просто поразительно, как даже не сильный страх полностью подавляет сознание. Старый знакомец с желтыми глазами и его напарник были слишком близко, чтобы спокойно любоваться пейзажами. И у меня началось что-то вроде своеобразного тика. Я то и дело оглядывался, потому что пассажиры ходили через наш серединный вагон, не переставая. И каждый раз, когда хлопала дверь, я нервно вздрагивал. Женщина в голубом переднике провела по вагону тележку с горячим кофе, молоком, печеньем и сладостями. Арне купил мне кофе. Тележка подъехала к дверям, и они громко захлопнулись за ней. Мы остановились в большом городе, видом из окна вагона. Гамар — узловая станция, много путей, открытых грузовых платформ — на мало людей и никакой вокзальной суеты. Потом поезд снова тронулся, набрал скорость. Он долетел до Хармера, остановок больше не будет. 2 1/2 часа в вагоне и я в относительной безопасности. Я скучал без тебя на скачках в воскресенье, сказал Арно. Да, я хотел поехать, но было слишком холодно. Он усмехнулся на меня с дружеским упрёком. Скоро я поеду домой. Домой? удивился он. Я думал, ты никогда не бросишь нас ни на я убийцу. Надеюсь, после сегодняшнего путешествия мы будем знать немного больше, если повезёт, и потом у нас есть ключ. Какой ключ? Я нашёл ключ от камеры хранения, засунутый в жекейский шлем бабашермана. Что ты говоришь? Я к ивнул и рассказал о том, как вышел на пади оффлагерки. Так что видишь, хотя я скоро уеду домой, но мы получим ответы на большинство вопросов. Великолепно. Арно весь так и лучился энтузиазмом. Нам остаётся только открыть камеру хранения и посмотреть, что там спрятано. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Возможно, там деньги. в презентавых мешках, понимаешь, деньги, которые украли. Эта мысль, согласился я и не стал спешить с объяснениями по поводу того, что на самом деле лежало на дне металлического шкафа. Впереди ещё много времени. К тому же пассажиры уже вставали, надевали пальто, все признаки, что мы подъезжаем. Поезд шёл по берегу озера Мёзов. И вдали я увидел лесной склад с сотнями сосновых брёвен, плававших в воде. Арне помог мне надеть пальто, а я помог ему. Он печально улыбался. "Кари, и мне будет не хватать тебя. Как-нибудь я обязательно приеду. Мне очень нравится Норвегия". Он кивнул. Поезд проехал мимо моста, ведущего в Гьовик. Потом медленно забрался на холм, притормозил, въехав на вокзал в Лилерхамерев, вздохнул и остановился. Мы вышли на пронизывающий ветер под серое, затянутое облаками небо. Слишком много серого, подумал я. Совсем не то, что на этих радостных праздничных открытках, где солнце, снег и весёлые лыжники, показывающие свой тёмный загар и белые зубы. Странно, но ни один из этих северных промёрзших вокзалов не оборудован крышей над платформами, и, вероятно, никто не стоит на перроне, ожидая поезда. Поэтому крышу посчитали излишеством. Эти норвежские перроны вообще чем-то напоминали последнюю сцену в Анне Карениной. "Ты идёшь, Дэвид?" спросил Арне. "Ох, я остановился." Россей нагляделся и последовал за ним через главный вход в кассовый зал. В дальнем конце платформы два человека обогнули здание вокзала и направились скорым шагом к дороге, ведущей к мосту. Один из них был очень высокий, а другой фигурой походил на моего визитёра с ножом. Но они ушли уже далеко, и в суде я бы не поклялся, что узнал их, но сам был уверен. В маленьком касавом зале, казалось, не были предусмотрены все удобства: вдоль стен кресла, двери в туалеты, окошечки кас. Но пассажиры томились, дожидаясь своих поездов, с выражением заключённого, подгоняющего медленно текущее время. Арно сказал, что ему надо позвонить, прежде чем мы пойдём на встречу с нашим незнакомцем. "Понимаю", дружески улыбнулся я. Через стеклянную стену будки я видел, как он опустил монеты в отверстие и горячо начал убеждать в чём-то невидимого собеседника. Он говорил довольно долго и вышел, улыбаясь. Всё сделано, пойдём, сказал он. Арнер, нерешительно начал я. Понимаю, что сейчас скажу глупость, но я не хочу идти. Он окаменел, будто его ударило током. Но почему? Ведь этот человек мог видеть, кто убил Боба Шермана. Знаю, не могу объяснить. У меня врождённая способность к предчувствиям. Я уже убеждался в этом раньше. Не могу не прислушаться. Что-то говорит мне: "Не ходи". Вот я и не пойду. Но, Дэвид, это какое-то безумие. Ничего не могу с собой поделать. Не пойду. Но как же с этим человеком? Не знаю, беспомощно вздохнул я. Арно терял терпение. Он пытался оскорблять, он пытался убеждать, но не сдвинул меня с места. "Давай мне газету, я пойду и встречусь с ним сам", наконец предложил он. "Но", возразил я, "и если предчувствие говорит, что на дороге есть какая-то опасность, то ведь она угрожает и тебе". И меня как-то было предчувствие насчёт улицы, и я не пошёл по ней, и через несколько секунд несколько тонн строительных лесов рухнуло на то место, где я стоял. И с тех пор, если во мне сильное сопротивление чего-то я не хочу делать, то и не делаю, он поморгал. Если я увижу строительные леса, то перейду на другую сторону. Но нам нужно встретиться с Иганом Петерсоном. и услышать всю историю. Дай мне газету. Очень неохотно я вручил ему вчерашний экспресс. Буду ждать тебя здесь, сказал я. Он кивнул и ужасно недовольный ушёл один. Я выбрал кресло в углу. С двух сторон меня защищала массивная стена, а рядом сидела девочка-подросток в потёртой дублёнке и шумно ела сэндвич с селёдкой. Прибыл поезд. Несколько человек вошли в зал, но большинство ожидавших, в том числе и моя соседка, уехали на нём. Время тянулось страшно медленно. С момента нашего приезда до отхода поезда в Осло ждать полтора часа, 90 минут на то, чтобы убить. Неправильно, сухо упрекнул я себя, на то, чтобы остаться живым. Как жаль, что я не курю, не грызу ногти, не занимаюсь йогой. Как жаль, что каждый раз, когда мимо окна проходит какая-нибудь пара, сердце падает в коленки. Как жаль, что я не знаю привычек жёлтых глаз и его напарника. Будут ли они убивать на публике? Если бы я был уверен, что они не рискнут действовать на глазах у людей, я бы, пожалуй, собрал толпу. А пока я сидел, ждал, потел и надеялся, что правильно оценил лимит их прав. Когда появились пассажиры на поезд в Остло и стали покупать билеты, я тоже купил билеты себе и Арне и попросил два места, откуда видно весь вагон. И хотя кассир почти не говорил по-английски и трудно было объяснить, что мне надо, места оказались такие, как я хотел». Когда я вернулся в свой тщательно выбранный угол, то оказалось, что незасещённый фланг прикрывает пожилой мужчина в шапке, закрывающей уши и часть широких скул. Он слышал, как я говорил по-английски в окошко кассы, и теперь горел желанием рассказать, что год назад с сыном и невесткой он ездил в отпуск в Англию. Я сделал радостно удивлённый вид, и это воодушевило его. Минута за минутой он пересказал весь туристический маршрут от башни Тауэра через Вестминстерское аббатство к Национальной галерее. За четверть часа до прихода поездов, когда вернулся Арне, мы уже болтали как старые друзья. Арне выглядел очень озабоченным. Я встал навстречу ему и, показывая на пожилого мужчину, сказал: "А мы говорили о Лондоне". Арно посмотрел на моего собеседника, но явно не увидел его и резко бросил: "Он не пришёл? Не может быть", не поверил я. "А я ждал. Я дважды прошёл мост от начала до конца. Я махал газетой. Никто не заговорил со мной, и никто из прохожих не выглядел так, будто кого-то ищет. Проклятье, какая ерунда!" Ой, я ещё немного огорчённо поохох. Прости, ты даром потерял целый день. Но он так определённо сказал. Может быть, Тимо пришлось отложить встречу, и он не смог предупредить? Может быть, нам позвонить на лесной склад? Я звонил, перебил меня Арне. Яган Петерсон у них не работает. Мы смотрели друг на друга. Я так много поставил на него, подавлено пробормотал Ян, надеялся получить настоящую живую информацию. Арнес с сомнением изучал моё лицо. Выходит, моё предчувствие оказалось неправильным? Я говорил тебе, буркнул Арнес. Да, ты говорил. Он начал доставать бумажник. Я уже купил билеты, сказал я, показывая ему. два места рядом. О, хорошо. Пришёл поезд тёмно-красный с серебристой полосой. Мы вошли в вагон. Места оказались такими, как я хотел: спиной к гардеробу, где висели пальто, лицом к двери в противоположном конце вагона и к сидением напротив. И ещё одна удача. Мой пожилой друг, ездивший в отпуск в Лондон, Занял место у прохода через три ряда от нас, и мы было хорошо видно Арне и меня, он улыбаясь помахал нам рукой. Я сказал: "Арне, какой это симпатичный человек, как все норвежцы", добавил я. Арне без конца оглядывался, но сзади висели только пальто. Правда, от этого он не стал счастливее. Две молоденькие девушки с ярко-голубыми глазами сели лицом к нам. Я подвинул ноги, чтобы им было удобнее, и улыбнулся. Они тоже улыбнулись и сказали что-то на своём языке. "Я англичанин", пояснил я, и они повторили: "Англичанин" и кивнули, и снова улыбнулись. А это мой друг Арне Кристиансен. Они восприняли мои слова как эксцентричность иностранца и хихикая поздоровались с ним. Арне ответил на их приветствие, но он годился им в отца, и его не интересовала их девичья болтовня. Поезд вёз нас назад в Осло. Мы с Арне обсудили, почему мог не прийти Яган Петерсон. И я сказал: "Мол, надеюсь, он позвонит ещё раз". Ты дашь мне знать, если он позвонит? Конечно, ответил я. Снова появилась леди в голубом переднике, толкая перед собой по проходу тележку. Я сказал, что теперь моя очередь покупать кофе и купил, несмотря на протесты Арны. Девушкам я тоже предложил кофе. Они посчитали это остроумной шуткой и покраснели до корней волос, а потом попросили Арны узнать Прилично ли будет, поскольку они не любят кофе, взять апельсиновый сок. Леди в голубом переднике выслушала перевод Арне и с улыбкой отдала ему мою сдачу. У Арне постепенно появился взгляд затравленного зверя, как всегда в толпе. "Давай пойдём куда-нибудь, где поспокойнее", предложил он. "Иди", сказал я. "Мне нравится здесь". Он покачал головой, но остался. К его облегчению и моему сожалению, в Гамаре девушки хихикая попрощались, и то и дело оглядываясь, ушли. Никто не занял освободившиеся места, но когда поезд тронулся, мой пожилой друг встал и подошел к нам. «Разрешите, я сяду с вами? Это так интересно, говорить об Англии». Для Арне это было уже слишком. Он вскочил и отправился в соседний вагон. Дверь хлопнула за его спиной. "Я огорчил вашего друга?" с озабоченным видом спросил пожилой путешественник. "Простите, у него неприятности," объяснил я, но не в их причина. Успокоившись, он пустился в воспоминания. который наскучил мне до смерти, но похоже, что спасли жизнь. Он всё ещё неутомимо рассказывал о Лондоне, когда мы приехали в Осло. На платформе, сопровождаемый Одином, стоял, как и обещал Эрик, и высматривал меня в окнах. У них оставалось мало времени. Если эти двое захотят выполнить задание сейчас, им придётся действовать на глазах у всех. Я вышел из вагона и направился к Эрику. Но дорогу к нему мне перегородили два штатнотворно деловитым видом два человека, которых я меньше всего хотел бы видеть.